Глава четвертая. «Вы знаете, может быть...» «Да и, впрочем, и сам вам рассказывал», — начал Свидригайлов, «что я сидел здесь в долговой тюрьме, по огромному счету, и не имея ни малейших средств в виду для уплаты. Нечего подробничать о том, как выкупала меня тогда Марфа Петровна. Знаете ли, до какой степени одурманение может иногда полюбить женщина? Это была женщина честная». весьма неглупые, хотя и совершенно необразованные. Представьте же себе, что эта-то самая ревнивая и честная женщина решилась снизойти после многих ужасных исступлений и попреков на некоторого рода со мною контракт, который исполняла во все время нашего брака. Дело в том, что она была значительно старше меня, кроме того, постоянно носила во рту какую-то гвоздичку.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 Я никогда не оставлю Марфу Петровну и всегда пребуду ее мужем. Второе. Без ее позволения не отлучусь никуда. Третье. Постоянной любовницы не заведу никогда. И четвертое. За это Марфа Петровна позволяет мне приглянуть иногда на сенных девушек, но не иначе, как с ее секретного ведома. Пятое. Боже, сохрани меня полюбить женщину из нашего сословия.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 и воскресить, и призвать к более благородным целям, и возродить к новой жизни и деятельности, ну, известно, что можно намечтать в таком роде. Я тотчас же смекнул, что птичка сама летит в сетку, и в свою очередь приготовился. Вы, кажется, хмуритесь, Родион Романович. Ничего. Дело, как вы знаете, обошлось пустяками. Знаете...